Глава двадцать восьмая. Расставание. Едва занялась заря, как уж перстень поднял шайку. «Ребятушки!» — сказал он разбойникам, когда они собрались вокруг него и Серебряного. «Настал мне час расстаться с вами. Простите, ребятушки!» Иду опять на Волгу. Не поминайте меня лихом, коли я в чём согрубил перед вами. И перстень поклонился в пояс разбойникам. Атаман, заговорила в один голос вольница. Не оставляй нас. Куда мы пойдём без тебя? Идите с князем, ребятушки. Вы вашим вчерашним делом Заслужили вины свои. Можете опять учиниться, чем прежде были, а князь не оставит вас. Добрые молодцы, сказал серебряный. Я дал царю слово, что не буду уходить от суда его. Вы знаете, что я из тюрьмы не по своей воле ушёл. Теперь я должен сдержать своё слово. понести царю мою голову. Хотите ли идти со мной? А простит ли он нас? Спросили разбойники. Это в Божьей воле. Не хочу вас обманывать. Может, простит, а может и нет. Подумайте, потолкуйте меж собою. Да и скажите мне, кто идет, а кто остается. Разбойники переглянулись, отошли в сторону и начали в полголоса советоваться. Через несколько времени они вернулись к Серебряному. «Идем с тобой, коли атаман идет!» «Нет, ребятушки, — сказал Перстень, — меня не просите. Коли вы и не пойдете с князем, все же нам дорога не одна». Довольно я погулял здесь, пора на родину. Да мы уже и повздорили немного, а порванную веревку, как ни вяжи, все узел будет. Идите с князем, ребятушки, или выберите себе другого атамана, а лучше послушайте с моего совета. Идите с князем. Не верится мне после нашего дела чтобы царь и его и вас не простил. Разбойники опять потолковали и после краткого совещания разделились на две части. Большая подошла к серебряному. "Веди нас", сказали они. "Пусть будет с нами что и с тобой". А другие-то что ж? спросил серебряный. Другие выбрали в атаман и хлопко. Мы с ним не хотим. Там все, что похуже остались, — шепнул перстень князю. Они дрались-то вчера не так, как эти. — А ты, — сказал Серебряный, — ни за что не пойдешь со мной. — Нет, князь, я не то, что другие. меня царь не простит. не таковы мои винности. да признаться, и соскучился по Ермакети Мофеичи. вот уж который год не видал его. прости, князь, не поминай лихом. серебряный сжал руку перстня и обнял его крепко. прости, атаман, сказал он. Жаль мне тебя. Жаль, что идёшь на Волгу. Не таким бы тебе делом заниматься. Кто знает, князь, ответил Перстень. И отважный взор его принял странное выражение. Бог не без милости, а воз и не всегда будут тем, что теперь. Разбойники стали приготовляться к походу. Когда взошло солнце, на берегу речки уже не было видно ни шатра, ни людей Басманова. Фёдор Алексеевич поднялся ещё ночью, чтобы первому принести царю известие об одержанной победе. Прощаясь с товарищами, Перстень увидел возле себя Митьку. "Прости же ты, губашлёп", сказал он весело. Послужил ты вчера царю за четверых. Не оставит он тебя своей милостью. Но Митька как бы в недоумении почесал затылок. «Ну что?» — спросил перстень. «Ничего», — отвечал лениво Митька, почесывая одной рукой затылок, другую — поясницу. «Ну ничего, так ничего!» И перстень уже было отошел, как Митька, собравшись с духом, сказал протяжно. «Атаман, а атаман!» «Что?» «Я в Слободу не хочу!» «Куда ж ты хочешь?» «А с тобой!» «Нельзя со мной! Я на Волгу иду!» «Ну и я на Волгу!» «Зачем же не с князем?» Митька подвинул одну ногу вперед, и уставился как бы в замешательстве на свой лапать. Опричников что ли боишься? спросил насмешливо Перстень. Митька стал почёсывать то затылок, то бока, то поясницу, но не отвечал ничего. Мало ты их видел, продолжал Перстень. Съели они тебя, что ли? Не, вестоу взяли, проговорил нехотя Митька. Персти засмеялся. Вишь, злопамятный не хочет с ними хлеба соли вести. Ну, примкнись к хлопку. Не хочу, сказал решительно Митька. Хочу с тобой на Волгу. Да я не прямо на Волгу. Ну и я не прямо. Куда ж ты? А куда ты туда и я.